Руфина сказала весело, «Ты заметила, что в разных краях облик Иосифа Виссарионовича несколько меняется. В Казахстане он смахивает на казаха, здесь на рабочего, такой же худой, изможденный. Больше всего он похож на себя, я думаю, в Москве, но тебе виднее». Они очень сблизились за эту поездку. Руфина умела удивительно просто и весело обращаться с людьми. Даже белоглазый, высушенный, похожий на воблу, секретарь парт-ячейки размяк и притащил им в обкомовскую гостиницу огромного копченого леща. Руфина тут же раздобыла где-то шкалик водки, и они, уминая леща, окончательно устроили судьбу Коварского самым благоприятным образом. В поезде Руфина говорила о мрачных настроениях в академии, о нищете челябинских рабочих, о насилии в деревне. Надежде иногда удавалось перевести разговор на другое, на прошлое Руфины она легко поддавалась и часами очень смешно рассказывала об экспедиции в глубь китая о распрях членов миссии о воспаленных воинских самолюбиях как в среде военных советников так и китайских полководцев там занятно все получалось генерал он же помещик покупал лошадей и провиант для своей армии у себя же сплошное удовольствие В Дайрене разругались до того, что ели за разными столами, приходилось бегать, как собачки, от одних к другим. Тоже гражданская война, только на жалчайшем уровне. Почему тоже? У нас нет гражданской войны. А ты считаешь, что резкое падение производства на втором году пятилетки — это не результат гражданской войны, которая идет по всей стране? О каком падении производительных сил ты говоришь, когда заводы и фабрики рапортуют о выполнении плана? Попробовали бы не рапортовать. За невыполнение плана снимают с работы, отдают под суд, обвиняют в оппортунизме. Тебя послушать? Страна безумела. Мы все летим в пропасть. А разве не так? Ты посмотри, как выкачивает из населения последние драгоценности, последние золотые кресты и кольца. Я думаю, Иосиф этого не знает, его обманывают. Почему-то вспомнились его золотые часы лонжин с портретами на крышках. Он и Ленин подарил ЦК на пятидесятилетие, увесистый шматок золота на массивной цепочке. Всякий раз, когда видела, морщилась. Очень буржуазно. Не по тебе заразил своими соблазнами. Какие соблазны ты имеешь в виду? Все эти разлагающие привилегии, преимущества и поблажки, которые с такой скоростью распространяются в среде партийцев. А ты за уравниловку. Любовь к уравниловке — удел завистливых ничтожеств. «Пусть я ничтожество, но Ленин...» «Заткнись! Ты думаешь, что Ленин привилегиями не пользовался? Ты бывала в горках и привилегий не заметила?» «Да он давно бы отбросил копыта, если бы не Ферстер и Кемперер. Знаешь, сколько они стоили? А содержание усадьбы и этих двух баб... Да ты сама ярчайший пример привилегий!» Садовники, охрана, дачи на Кавказе и в Крыму. Мне они не нужны. В той же Зинзиновке меня вполне бы устроил дом отдыха ЦИК. Мне не нужны приватные пикники с участием Берии на тонких ножках, но с неизменным топором за поясом. Все в одну кучу валишь. Лаврентию не место в нашей компании». И ни в какой другой. «Ядрить твою мать!» — он вдруг весело хмыкнул. «Чего ты к нему прицепилась? Боишься, что он мне женщин поставляет? Да пойми ты, Митрофан несчастный, мне никто не нужен, кроме тебя. Но предупреждаю, будешь проедать мне плеж, прогоню». Разговор происходил недавно в Сочи. Чтобы не разругаться перед отъездом, проглотила прогоню. Ушла на пляж к детям. Отсюда вид крытого черепицей дома с башенкой в зарослях кипарисов и магнолий почему-то показался очень древним. Таким, наверное, был дворец Крионта, откуда выгнали Медею. Наконец-то понятно, кто я. Вот мои дети играют на берегу, а там под горой живет Ясон. Все похоже. Я тоже убежала с ним от родных, и меня тоже ждет расплата. Если бы рядом был Эрих, я бы рассказала ему, что у меня комплекс Медеи. Но его нет, и надо его забыть. В Москве мела метель, она гнала их к остановке трамвая, зашвырнула в ледяной вагон. Трамвай дернулся и замер в Грохольском. Мрачный водитель в ватнике вылез и гремел, матерясь чем-то железным. Они вышли и побежали на садовую к автобусу. Тут повезло, автобус подошел быстро, но у самотеки тоже стал дергаться и остановился. Руфина хохотала. — Сплошное удовольствие, мне уже недалеко. Надежда осталась ждать другого автобуса. Ветер кружил огромные хлопья, несся с по пустынной садовой. Откуда-то из белой колышащейся завесы вынурнуло такси. — Мне, пожалуйста, к Троицким воротам. — А где это такие? Кремль — Кремль. Он обернулся, глянул, угольным, в черных кругах глазом. Жаловаться, что ли, на ночь глядя собралась? Товарищ Сталин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Сталин, работа адова будет сделана делается уже. — Вы образованный человек Маяковского, читайте наизусть. — Вот ведь как точно. Адова. Адова за кусок хлеба. И сам продался за чечевичную похлебку, потому и пустил пулю в висок. — Где же вы там живете у троицких? — Там ведь учреждения одни, никто туда не ездит. — В Лоскутке? — Точно, в Лоскутке. Система коридорная, дровяное, отопление, керосинки, в общем, все радости жизни. вы ведь Тоже, небось, из бывших. Можно и так сказать. А еще как черт! Машина вдруг остановилась, как мертвая. Остаток пути добежала, придерживая одной рукой шляпу, а другой — саквояж с вещичками и подарками детям. Дома в столовой, под кремовым абажуром, дети играли с мамашей и Федей в домино. В центре стола ваза с персиками. «А нам папа персики прислал!» — крикнул Светлана. «И лимонов!» — добавил Вася. Утром в академии Руфина отвела ее в сторону. Его вчера исключили из партии. политбюро подтвердило решение президиума ЦКК. «Сделай что-нибудь!» Она даже не стала спрашивать, о ком идет речь. Замершим сердцем поняла о Рютине. Что же я могу сделать? Понимаешь, он провокатор, такой же, как был подослан к Бухарину. Помнишь комсомольца Платонова? Кто провокатор? Да немов этот, который написал заявление. Это абсурд партизана, участника гражданской кандидата в члены ЦК из партии. Но мужа своего не проси. Ему важно лишить Бухарина опоры в московской организации. Тут сюжет продуман. Попроси кого-нибудь другого. Из ГПУ. Лекцию записывала, не вникая в смысл. Потому что странно сжималось сердце, будто летело на качелях вниз, или падала в черную бездонную пропасть. Но она знала, что качели эти раскачала, и к краю пропасти подошла не сама. Ее снова втянули обстоятельства, чужая воля и тот темный зов беды, который всегда ощущала в своей крови. Иосиф приехал помолодевший вместо старых прокуренных зубов, Сияли белизной на загорелом лице новые коронки. И в первый же день скандал. Она сидела в кабинете, разбирала его бумаги, когда позвонил Бухарин. Иосиф отвечал односложно и, не попрощавшись, положил трубку. «Хрен моржовый!» «Я, оказывается, проповедник террора, ишь ты, ха, мразь, тряпка! Надо его добить!» Тебе не кажется, что всех, кто не присмыкается перед тобой, как Пятаков, например, надо добить? — А что это ты его жалеешь? — Спала, наверное, с ним. — Ты что, не понимаешь, что у них смычка с Углановым? Мечтают о дворцовом перевороте. Не вздумай звонить об этом разговоре. Он уже полные штаны наделал. Увидишь, будет каяться. Будет, будет. А я натравлю других, чтоб вскрыли его двурушничество. Потом выступлю в защиту. Вот так, Татка. Значит, все теперь зависит только от тебя? Правильно мыслите, товарищ. Он избегал ссоры, а ее что-то толкало изнутри. «Может, ты хочешь, чтобы тебя короновали?» «А меня короновали на шестнадцатом съезде. Ты теперь царица, выбирай любой дворец. Здесь нам уже тесно. Давай переедем в потешный». «Потешный? Как раз чтоб потешались. Зачем обязательно дворец? Люди вокруг плохо живут». «Рабочая Челябинска. Мои товарищи по Академии. Они...» «Плевал я на твоих товарищей!» Он действительно плюнул на пол. «Вот так я плевал!» Опять на Уравниловку потянула. Надежда подумала, что зря разозлила его. Надо было использовать хорошее настроение и поговорить о Рютине. Теперь уже нельзя. Но именно потому, что понимала, что нельзя, не вовремя спросила... «А что с Мартимьяном Никитичем?» Политбюро исключение подтвердило, пускай теперь ОГПУ занимается. «А что это ты так озабочена его судьбой? Понравился?» «На твой вопрос отвечаю, получит то, что заслужил». «Ну, что у вас там в академии?» Что говорят, какую еще бузу придумали. — Какой смысл разговаривать, если ты все время материшься? — Хорошо, не надо. Ты настроена противоречить. Давай о другом. Ситанка становится очень забавной и умной, чего не скажешь о Васе. — Вася хороший мальчик. У него новая привязанность к лошади. Он с ними замечательно умеет общаться. У вас со Светланой новая игра? Ей нравится. «Лёлька, это плохая девочка?» Мы её прогоняем. «По-моему, это неправильно. Ребёнок начинает чувствовать что-то вроде раздвоения личности. Она и хорошая сетанка и плохая лёлька». «Это ты на курорте своём набралась умных слов, раздвоение личности?» «Просто при имени Лёлька. Представляю трещалину. Становится неприятно. Что ты имеешь против трещалины? — Ничего не имею. А что я могу иметь общего с полковой дамой? Он подошел к ней, взял за подбородок, крепко сжал. — Ты только с виду такая постная, такая правильная. На самом деле ты дрянь! Оттолкнул ее лицо. — А я по тебе, дурак, скучал. В академии Руфина смотрела вопросительно. Она молчала. В один из дней поехали в общежитие готовиться по бригадному методу. Руфина запаздывала, что было странно и не кстати. От их бригады именно она должна была сдавать зачет по математике. Правда, кто-то пошутил, что правильнее было бы послать Надежду. Новый преподаватель Иванцов явно к ней неравнодушен. Замечено давно. Надежда томила тяжелое предчувствие, и день был плохой, тринадцатый, и месяц ноябрь с короткими днями ожиданием зимы всегда был для нее худшим временем года. Вернулись головные боли, не такие сильные, как прежде, но застегающие врасплох. Она все время мерзла, болел низ живота, временами тошнила. Нужно было идти к гинекологу, но откладывала со дня на день. А чтобы заглушить боль и тоску, снова стала носить в сумочке китайскую коробочку с кофеином. Руфина, наконец, пришла. На голубоватом от холода лице проступили веснушки, делав кожу, похожей на перепелиное яйцо. Кто-то побежал ставить чайник, и когда Руфина подошла к ней, она уже знала, новость будет ужасной. Сегодня его арестовали, шьют контрреволюционную агитацию и пропаганду. Больше всего боялась, что встретит Иосифа и не сможет легко объяснить, что решила зайти к Зине. Во-первых, никогда не умела врать. Во-вторых, а может и во-первых, лгать Иосифу было последней глупостью. Сам лукавый, он каким-то таинственным образом как тараканы чувствуют взгляд человека, чуял ложь. Все окна ее квартиры были освещены, значит, Иосиф дома. Но облегчения не испытывала, ноги не несли. Как хорошо было бы прийти сейчас домой, увидеть детей Иосифа, поужинать, проверить у Васи уроки, поиграть со Светланой, уложить их и засесть за конспекты такое обыденное, ежедневное, временами раздражающее, сейчас показалось потерянным раем. Она ощущала, что совершает поступок непоправимый, последствия его предугадать невозможно, и все же твердой рукой позвонила в квартиру Арджоникидзе. Серго был один и, наверное, работал, потому что секунду смотрел затуманенно, но, узнав, просиял. У них всегда было особое отношение друг к другу. Она знала о его вспыльчивости, о приступах бешеной ярости, но эта неприятная в других особенность не мешала ей испытывать к нему чувство безграничного доверия. Может быть, потому что и у ее отца бывали такие же вспышки, И она знала, что, в отличие от Иосифа, с его железным самообладанием и тихим голосом, взрывы исключали неискренность и мстительность. Мстительность она презирала. Серго был в толстых из разноцветной шерсти постолах, гимнастерка без ремня, свисала даже как-то по бабье, но все равно В том, как помог снять пальто, в походке, в жестах, проступали ухватки джигита и кровь дворянина. Стал заваривать особый чай из местечка Кабулети, единственном месте в мире, где растет именно такой чай. Это тоже было особенностью Серго придумывать обычным вещам необыкновенные истории. Всполаскивал заварной чайник. Засыпал из жестяной коробочки по виду обыкновенную заварку и рассказывал, что чай этот должны собирать только девушки. Понимаете, о чем я говорю? Именно они и только на рассвете, когда луна еще видна на небе. Ну, а что за просьба ко мне? И она, как со скалы в воду, Рассказала ему о встрече с Рютином в Сочи, о знакомстве с Евдокией Михайловной, о Руфине и даже почему-то о коте Арсении, приносящем парализованному мальчику полузадушенных крыс. Он слушал ее, опустив голову, прикрыв ладонью глаза. О словах Иосифа контрреволюционная нечисть молчала но он сразу ухватил главное звено в цепи торопливо рассказанных историй. «Иосиф знает, что вы здесь по этому вопросу?» «Нет, пока не знает. Я так не понимаю, вы скажете ему или нет, что просили меня помочь Рютину?» «Я бы не хотела, и я бы не хотел. Ну что сказать?» Для Иосифа сейчас, я полагаю, нет более болезненной фигуры, чем Рютин. Здесь перемешалось много всего: головокружение от успехов в большой степени опирается на записку Мартемьяна Никитича, а коллективизация в Казахстане и Восточной Сибири, где он был уполномоченным от ЦК. С другой стороны, у них была стычка в 28-м И стычка серьезная. Рютин вообще мужик обстоятельный, он сейчас пешка, но пешка, которая легко может пройти в ферзи. Иосиф это понимает, и как политик он прав, стремясь изолировать его, но все-таки не такими методами. Ты говоришь о каком-то провокаторе, я проверю, и если это так, то подобные методы недопустимы. Он же пригласил его к себе, чтобы поговорить, а Рютин, человек прямой. — Как они расстались? — Внешне друзьями. Серго глянул на нее быстро, остро. — Значит, внешне друзьями. — Хорошо, Надя. Я попробую разобраться в этом деле, но... Он, наконец, отнял ладонь от олба и открыл лицо, которое теперь было другим. Надежду поразила метаморфоза. Вместо полного сил молодого мужчины с блестящими живыми глазами на нее смотрел носатый, усталый, пожилой с сухими морщинами в углах глаз. «Ну как чай?» — Замечательный. Судя по нему, в Грузии до сих пор патриархальные нравы. Собран по всем правилам. Да — Да-да, — он думал о чем-то другом. — Да, пожалуй. Как здоровье Екатерины Георгиевны? — Хворает, скучает, но виду не подает, шлет посылки. — Вы ей пишете? — Конечно. Ведь Иосифу некогда. Но он тоже пишет, правда, очень коротко. «Живи тысячу лет, целую!» Серго засмеялся, но как-то сухо неприятно. Лаконичность римлянина или настоящего осетина. Кстати, осетины очень патриархальны и строги с женами. И как это он столько воли дал! А может, это я взяла? Не знаю, не знаю, но только вот что я хочу вам сказать. Ситуация в партии сейчас напряженная. Много всяких векторов, зачастую невидимых. Только Иосиф с его интуицией способен во всем этом разобраться. Больше никто. Поэтому будьте начеку, не позволяйте собой манипулировать.